Жизнь Ангелины Россия, Санкт-Петербург, Наши дни Воссоединение Я не помнил своего детства. Не знал, что родители взяли меня в доме малютки. Они не рассказывали мне правду. Я даже забыл, что до определенного возраста считал, что родителей нужно заслужить. Я молчала. Перед глазами до сих пор были картинки из моих прошлых реинкарнаций, но глазами мира. «Моя душа в теле Владимира проходила урок борьбы с внутренним эгоизмом», — продолжил Мир. «До встречи с тобой...» — он посмотрел на меня и улыбнулся. «До встречи с Марией был распутным и самовлюбленным». Но именно эта девушка натолкнула меня на искренность. Я по-прежнему молчала. «В жизни Майрона моя душа проходила урок слабости», — продолжал Мир. «Ведь с самого рождения до смерти Майрон был сильным. Его никто никогда не видел слабым, кроме Зои. Но ему нравилась эта слабость, которая стала уроком в следующей жизни». Я молча смотрела в любимые Васильковые глаза. Вайрин моя душа стала по-настоящему слабой через силу. Благодаря этому воплощению я вспомнил, почему принял решение переродиться в женском теле. В этой реинкарнации я учился жертвовать, терпеть, ждать. Именно в этой жизни я понял, что женщиной быть сложнее. Я усмехнулась: Нет, это не шутка, что у женщины болевой порог выше, чем у мужчины. Наверное, это продумано природой для того, чтобы женщина выдержала всю боль во время того, как дает новую жизнь. Что ж, мне не хватило выдержки. Наверное, одной жизни в женском теле недостаточно. Я кивнула. В теле Соломона моя душа снова вернулась к эгоизму. В то время как в моем нынешнем теле моя душа напоминала мне о любви, и заботе о том, кого люблю. Мир замолчал. «Мне жаль», — тихо произнесла я. «Мы устроились в гостиной на угловом диване. Я была против, чтобы эта белая громадина стояла посредине нашей светлой гостиной, а Соломон сказал, что белый кожаный диван смотрится очень дорого, как в лучших домах Парижа». «Жаль», — повторил Мир, — Жаль, что твоей душе пришлось пережить столько страданий после того, как я сглотнула ком. После того, как приняла решение, я не могла произнести этого вслух. Умереть, — закончил за меня мир. Когда я подняла голову и посмотрела на него, заметила в его глазах слезы. Прости, знаешь, что я еще вспомнил? Он выжидательно смотрел мне прямо в глаза. Интуиция, учащенным биением сердца, подсказывала мне, что... Но я помотала головой в надежде, что ошибаюсь. Я вспомнил, почему моя душа приняла решение разделиться в два тела. Я молчала. Она знала, что в первом случае я не прислушаюсь к твоей интуиции и попросила еще один шанс в этой жизни. Я ничего не ответила. Вновь опустила голову, чтобы не утонуть в океане боли, которая скопилась в его глазах. Там отражалась вся боль за все прожитые жизни его души. Почувствовала, как на плечо опустилась его теплая ладонь. А я ведь был на грани, чтобы снова тебе не поверить. Голос его дрогнул. Снова потерять тебя. Есть ли счастливый конец у нашей истории? Тихо спросила я, подняла голову и посмотрела ему в глаза».